Ну, он приглашает. Откажешь герцогу? Ты, дорогая сестра, наслаждаешься книгами, которые читают тебе вслух. Мне же приходится ходить по тонкому льду, без всякого укора произнесла Шерон. Этот кар, мне надо поговорить с Лавиане. Она знает больше, чем говорит. Хм? И рыжий не стала скрывать усмешку. Тогда приготовь раскаленные клещи. Я волнуюсь за них. Прошло уже два дня, как мы здесь. Сегодня с утра я продиктовала новое письмо для нее. Не уверена, что Тео вернулся. Он встретил ту девушку и, полагаю, пропал в цирке на некоторое время. Судя по тому, как резонировали их нити. Ты правда желаешь уйти прямо сейчас? Желаю, но мои желания не всегда должны быть тем парусом, что ведет меня. Дай совет Бланка. Останемся до вечера. Уважим его светлость такой мелочью. Понимаю, о чем ты думаешь. Что за ней последует следующее и так до бесконечности. Просто если отказывать, то не на первую просьбу. Я пойду с тобой. Слепые обожают смотреть, как благородные мужи бьют палками по мечу, стараясь через лук загнать его в корзину. Думаю, тебе лучше остаться. Уверена? Да. Не стоит пока попадаться на глаза людям, о которых мы ничего не знаем. Что ты читаешь в библиотеке? Историю войны гнева. Я мало ей интересовалась в свое время. Историю войса, хотя я уже нашла две версии, полностью противоречащие друг другу. «Сейчас хочу добыть все труды, в которых рассказывается об Асторе». На том они и расстались. «Госпожа, лучше надеть это», — Моника протянула Шерон перчатки. «Вероятно, кто-то захочет поцеловать руку. Этикет требует перчаток». Она не стала отказываться, не желая чувствовать на коже чужие губы или дыхание, как это было с утра с Каром. Мраморный сад был прекрасно обустроен для игры в журавлей. Протяжённый, дремучий, с двумя фонтанами, маленьким зеленым лабиринтом и широкой площадкой, подстриженной короткой травы. В дальнем ее конце на боку лежала большая корзина. Развлечение было довольно простое и существовало благодаря ставкам. Пари заключались на то, за сколько точных ударов кривой палкой игрок загонит кожный мяч на другой конец поля. В Рионе играли в журавлей во многих местах но дворцовые ставки были куда выше, чем на улицах. Здесь владельцев меняли не мелкие улты, а полновесные золотые марки. Она увидела, что монеты столбиками высятся на бронзовом столике. И денег было столько, что некоторым такую сумму не заработать и за век. Моника держала над Шерон раскрытый зонт от солнца и остановилась, чуть не доходя до группы мужчин в богатой одежде, что-то оживленно обсуждающих между собой. Один быстро черкал мелом на черной доске, как видно, принимая ставки. Среди присутствующих она увидела герцога, двух молодых людей, очень похожих на него, вне всякого сомнения наследников, того усатого господина Моти де Мари, что приходил к ней в дом вместе с его светлостью. Герцог заметил ее, сделал знак Моники, и та прошла чуть дальше, к беседке, стоявшей в 30 шагах от игрового поля. Присела в реверансе перед ней, затем перед подошедшим владетелем, а после и перед двумя его сыновьями. «Шерн, спасибо, что посетил у нас», — сказал герцог, выказывая свое радушие тем, что остановил ее от церемониального поклона. «Тебе ни к чему весь этот официоз. Вокруг достаточно людей, которые кланяются и кланяются с утра и до вечера, а с вечера — до самого утра. Позволь представить моих старших детей. Это Джан Конто. Он мой наследник и полковник легконогих. И Робьета, он, в отличие от брата, предпочитает мечу цифры. Для своего возраста делает большие успехи. Можешь обращаться к ним просто, сиоры, без титулов. Джанконта было около 22, по мнению указывающий, На голову выше отца, но такой же широкий в плечах. Глаза зеленее, а лицо куда симпатичнее, несмотря на маленький крестообразный шрам справа на челюсти. Держался он с достоинством человека, знавшего себе цену, ничуть не сжимаясь в тени отца. Он смотрел на нее с любопытством и оценивающе, явно решая, сколь выгоден этот союз. Впрочем, от Шерон не укрылся взгляд, которому накинул ее фигуру. Рабьета нет еще шестнадцати. Ниже брата, тоньше, с большими выразительными глазами и серьезным ртом. «Сиоры, я опольщена вашим вниманием». Они оба поцеловали ей руку, как понимала Шерн, это было действие из ряда вон, выходящего в отношении простолюдинки. Мы благодарны за услуги, что ты готова оказать нашей стране. Голос у Джанконта был сухой, деловитый, лишенный обаяния. Отец поступил совершенно верно, прося твоего расположения. Боюсь, нынешняя война будет отличаться от тех, что происходили на континенте долгие столетия со времен катаклизма. Судя по донесениям с севера, здесь править будут не мечи, а маги. Ты. То немногое, что есть на нашей стороне. И вас не смущает, что мои умения темны, Сер? Ей вправду было интересно. Наследник повел плечами, и она не поняла его жеста. Несущественно, сказал Джон Конта. Мой младший брат может считать, и делает он это хорошо. Если бы ты была цифрой, то он бы сказал, что твое появление в столбиках изменило все расчеты в нашу пользу. Великие волшебники отсутствуют, то вины исчезли. «Значит, некроманты — наша реальность, и, коль они готовы помочь, не стоит отворачиваться от дара шестерых». «В моем сыне говорит его предок Родриго I. Прости его рациональность». «Я не обижен», — успокоила герцога Шерн. «Вы воевали, Сеор?» «Случалось. Именно поэтому я и благодарен тебе. Если твои, как ты называешь, темные умения спасут жизни людей моего полка, то все не зря». «Как ты научилась такому?» — спросил Рабьетто. «Как можно стать замаз?» Шэрон задумчиво прикусила губу. «Должен быть дар. Старая кровь тех, кто когда-то поднимал Дейраты, а после сражался с волшебниками у мокрого камня. Я не выбирала этого, Сиор. Я указывающий. Но мои способности пошли дальше, и... И я та, кто я есть». «У тебя был учитель?» «Да». Она вспомнила Дакрас. «Но он мертв. «Жаль, двое замаз были бы еще эффективнее». «Мы еще не знаем, как использовать таланты Шэрон в войне», напомнил сыну герцог. «К тому же она свободный человек и сможет помочь нам не во всех вопросах. Впрочем, не будем торопить события. А вам стоит вернуться к игре, пока Сюар де Марри не прикарманил мои денежки». Наследники поняли намек и, распрощавшись, отправились к игровому полю. «Серьезные молодые люди». «Ты добра к чувствам отца, Шерон. Джанконта слишком самонадеян». А рабье наоборот, не всегда решителен и чем-то похож на моего старшего брата. Я пытался это исправить, но моя дрожайшая супруга смогла убедить меня, что семье требуются разные таланты, не только воины и правители. Я пригласил тебя не для того, чтобы ты смотрела на эту примитивную игру, и даже не для знакомства с моими детьми». «Тогда для чего же?» Он облокотился на поручни беседки, внимательно разглядывая людей. «Я тебя использую прямо в этот момент». «Жажду подробностей?» Владетель рассмеялся. «Твоя невозмутимость делает тебе честь. В этом ты похожа на моего друга Кара. Некоторые из тех, кто играет, послы соседних государств. Алагория, Савья, Тарине, Соланка, разумеется. Северяне тоже. Вон тот тип с дурацким лицом и красным носом. изварины, например. Они смотрят и видят». «Боюсь, они видят лишь очередную женщину, с которой беседует владетель». «Думаете, они поверят, что я именно так, то есть? Или мне надо снова демонстрировать умение?» Анселма покачал головой. «Я обещал тебе, что ты не будешь устраивать представления по моей прихоти. Я держу слово. Да ни к чему привлекать внимание той стороны, когда есть те, кто подтвердит, что я говорю правду. Видишь, вон того Сиора. Она видела. Высокий, тощий, точно хищная птица в белых свободных одеждах». корифец «Верно». Посол Азима Шталь, Какой-то его очень дальний родственник. Или родственник одной из его жен. С этими южанами никогда не поймешь. Она про себя улыбнулась, что южанин считает кого-то более южанином, чем себя. Он знает тебя. Видел в Эльвате, когда гриф пустыни, как он любит себя называть, осыпал новую служанку милостями. Что там? Можно было не целовать его туфлю? Очень благородный жест для Карифа. «Посол его светлости имеет серьезную репутацию в моей стране. Остальные верят его слову, насколько вообще можно верить человеку его уровня». «Так что они теперь в курсе. Ты именно та, кто очистил крыло Скоробеев от мертвых, а затем прикончила любезного друга его светлости. Не помню, как звали того Дева. «Справедливости ради я его не убивала». Герцог печально цокнул языком. «Убила». Тебе не изменить этой истории, даже если будешь стараться. Так что не спорь и не обращай внимания. Пустое. Заметила, какие взгляды он на тебя бросает? Полагаю, он бы с радостью забыл о роли посла и взялся за кривой нож у себя на поясе. Да, но он помнит об обязанностях. Но все же доложит своему господину о том, где я. Пока ты рядом со мной, ты под моим покровительством. Азим не станет проверять мое терпение, пытаясь убить тебя. Шерон не боялась умереть, но подумала, что Анселма до винигна совершенно не в курсе, что бояться здесь надо отнюдь не герцога Карифа, а его милых жен, Яс или Карю, или обеих. А еще она услышала явственный намек. «Пока я рядом с вами?» — повторила указывающая, и он прекрасно понял эмоцию. «Это не угроза и не шантаж. Ты вольна поступать в силу своего представления». Но защиту я тебе смогу оказать лишь там, где нахожусь сам, в Рионе. Всего лишь констатация факта. И теперь представители других стран знают о тебе. Возможно, это позволит тем, кто колеблется, принять решение, потерявшим надежду найти ее. А тем, кто боится поднятых мертвых, отвернуться от вашего союза и перейти на сторону горного герцогства? Она думала о другом. Через какое время слух о том, что у владетеля третини есть некто, способный, пусть даже в теории, как-то повлиять на войну, дойдет до юного Дамонтага? И что тот предпримет? Как просто и легко ее подставили. Впрочем, она не злилась, лишь отмечала факт краешком сознания. Знала о последствиях заранее, еще когда поднимала свинью. Все это только досадные помехи по сравнению с главной целью — дождаться Мильвио. Сегодня я планирую вернуться к себе в дом. Хорошо. Если будет нужда, я приглашу тебя. Ты можешь возвратиться во дворец в любую минуту, твои комнаты будут ждать. Новость о том, что она хочет уехать, ничуть его не удивила и не расстроила. покажи если тебе неинтересно смотреть игру, не смею удерживать. Ах да, чуть не забыл. Один мой друг желает переговорить с тобой. Ваша светлость? Моника проводит. Полагаю, это в первую очередь в твоих интересах. «Я всего-навсего оказываю ему услугу». Он чуть склонил голову, прощаясь, и ничего не объясняя, направился на поле для игры. Здесь были очень любезные слуги, вышкаленные, и Бланка ощущала вполне достойный комфорт. Библиотекарь, старый упрямый дуралей, жадный до сокровищ, что хранились на полках, сперва не спешил делиться информацией. У нее имелось несколько способов борьбы с ним, и она выбрала самый доступный и эффективный, Очаровала его. После этого он без всяких проблем приносил нужное, а две служанки, умевшие читать, помогали госпоже Эрбит, сменяя друг друга. Жаль, что никто из них не знал старого наречия. Она попросила найти хоть кого-то, чтобы прочитать несколько старых трактатов, но так никого и не нашлось. Сейчас Бланка в одиночестве сидела в не слишком-то удобном кресле, принесённом для нее из соседнего помещения. Служанок она отпустила на полчаса, желая подумать над тем, что только что успела услышать из трактата «История войны гнева», год 34-й «Тропа любви». Когда увидела недалеко от себя человека, он стоял у книжных стеллажей, довольно далеко от нее, наблюдая. Весьма тихий для своих габаритов. Его нити были странные, не такие, как у обычных людей. В них проглядывала некоторая серость, а может быть и чернота. Она желала бы присмотреться пристальнее, но пока лишь повернула голову в его сторону и чуть улыбнулась. «Всегда поражался обостренным чувством незрячих». Он наконец-то пошевелился. «Вы услышали меня, Сиора?» «Просто поняла, что не одна. Вы тоже пришли ради книг или работаете на мастера Третто?» «Третто? А, библиотекарь. Нет, скорее это он на меня». Но вы не герцог, у него другой голос. Я Кар, и уже имел честь познакомиться с вашей сестрой. Позвольте присесть? Бланка повела рукой в приглашающем жесте. Да, если здесь есть стул. Она знала, что есть, но такова уж учить слепых гадать о предметах в комнате. Эти нити... Шерон решительно надо узнать о них. Она будет удивлена так же, как удивлена сейчас Бланка. Боюсь, я не обладаю талантами, Шерон. Зато интересуетесь книгами. Что тут у вас? Асторы, легенды и мифы. Кроза Датара. А вот «История войны гнева», четвертый том. Довольно сомнительный исторический эпик. Многие эксперты нашего столетия считают его выдумкой. Последнее поколение великих волшебников неизвестного автора. Конечно же, падение Филари Конди. А вот это интересный выбор. Цветение подснежников датцы младшего. Считается, что он был придворным поэтом на талорисе и дружил с Камом. Он уцелял и написал самую подробную хронику причин конфликта, который привел к катаклизму. Но я не считаю ее правдивой. Не считаете? По сути, Бланке было все равно, что считает этот странный человек, без приглашения вторгнувшийся в ее пространство, мешавший думать. Но приходилось быть вежливой. Без сомнения. Если бы историк был беспристрастен... «Он не обелял бы одних и не затемнял других. В жизни так не бывает. Одни бесконечно хороши, другие совершенно плохи. Если только, конечно, речь не о шаутах, которые плохи всегда и при любых обстоятельствах. Вы интересуетесь той эпохой?» «Люблю читать», — уклончиво ответила та. «Любила. Теперь могу только слушать. Но не все, кто мне помогает, знают старое наречие. Одна из книг мне недоступна». Полагаю, речь идет о странствиях водоворотов Юзеля вонзающей Копье. Он взял нужную книгу. Великий Таувин на старости лет решил рассказать об Асторе все, что знает. Читали «Полутень, полутьму», «Канцер Штомба»? Автора знаю. В Каренском университете есть фрагменты его трудов, но такое название слышу впервые. Он пишет, что от Юзеля отвернулись многие из ее ордена после написанной ею книги. Она оправдывает Асторы ставит между ними и людьми знак равенства, что они должны для настоящего тувина, который обязан находить и убивать подобных существ, а не пытаться оправдать их или хотя бы понять. Откуда вы узнали о странствиях водоворотов? Она упоминается в последнем поколении великих волшебников. Некоторые из учеников Скованного читали ее, вот и я решила ознакомиться. Ну, от вас, в отличие от того же после прочтения, беды не будет, — хихикнул Кар. Бланка вежливо склонила голову. «Простите, я не понимаю». Кант Штомб считает, что водовороты сильно повлияли на Тиона и его ближайших друзей. Настолько сильно, что они, скажем так, закрыли глаза на то, кем были Арилла и Нейси, что в свое время, казалось бы, какая мелочь, привело к катастрофическим последствиям. Я знаю старое наречие. Хотите, прочту вам эту книгу? Не сразу, она довольно толстая, но за неделю мы справимся. «Почему?» «Не понимаю». «Это простой вопрос, господин Кар, Почему вы так любезны? Я не моя сестра, и у меня нет ее талантов. По сути, я никто». «Может, и так, Сиора Бланка. А может быть, наладив хорошие отношения с вами, я получу некоторые преимущества в дальнейшем общении с госпожой Шэрон. Вдруг в благодарность за мою помощь вы замолвите за меня словечко?» Бланка кивнула. «Честно и прямо, господин Карр». Если это не будет идти вразрез с интересами и принципами моей сестры, я постараюсь помочь». «О большем и не прошу». Он читал ей час с небольшим, пока солнечные лучи не изменили свой наклон. Тогда Кар прервался, заложив нужную страницу металлической закладкой. «Но сегодня я вынужден вас оставить, Сёра. К сожалению, есть и другие, куда менее приятные дела». Он резко и совершенно внезапно взмахнул рукой перед лицом Бланки. Та лишь чудом не отшатнулась, подавив свои инстинкты. И что это было, господин Кар, негромко произнесла она. Что я сделал? Полагаю, ваша рука была слишком близко к моей щеке. Слуги говорят, что иногда вы ведете себя не как слепая, госпожа Бланка. Я не нашел ничего более умного, как проверить это. И прошу прощения за столь глупое мальчишество. Не как слепая? Да. Уже поговаривают, что вы всего лишь носите повязку, и она полупрозрачная. Какой-то фокус. Просто могли бы попросить, — ответила госпожа Эрбит, стягивая черную полоску и оставляя его взору провалы пустых глазниц. Несколько секунд длилось молчание. Мне жаль. В его голосе действительно звучало сожаление. Впервые эмоция не выглядела наигранной и казалась искренней. Я очень надеюсь, что тот, кто это сделал с вами, был найден и понес должное наказание. О да, последовал холодный ответ, когда всплыло воспоминание о Сигу. Вам помочь завязать повязку? Пожалуй, я не буду торопиться. Порадую служанок своим внешним видом, раз у них мало тем для разговоров. Искренний смех был ей ответом. Вы мне нравитесь, сестра Шерн. А облако, где ты бегал непослушный негодник? Она услышала перестук коготков маленьких лапок, повернула голову в том направлении, и теперь ей пришлось сдержаться, чтобы не закричать. Непослушный негодник был размером с пони, весь из черных лоснящихся нитей, которые жили сами по себе, дышали, немного шевелились, точно были живыми. От создания смердело той стороной. «С вами все в порядке?» — участливо спросил Кар. «Вы побледнели». Бланка умела думать, и думать быстро. Это странное чудовище, по контурам напоминавшее не то гиену, не то кошку, вряд ли разгуливало по дворцу в том облике, который видела госпожа Эрбит. Иначе бы визг, вопли и звон оружия слышались во всех коридорах. «Это собака?» — быстро спросила она. «Я очень боюсь собак с детства. Извините, это глупо». «Ах, нет». Карп подхватил питомца на руки, и зрелище было диким и гротескным. «Вам не за что просить прощения. Не все любят собак. Я спешно удаляюсь, и до встречи». Она слышала, как затихают его шаги, и чувствовала, сколь сильно и громко стучит ее сердце. Чуть дрожащими пальцами взяла повязку и скрыла под ней глазницы. Стоило срочно найти Шерон. Указывающая сочла, что это следующая мелочь — Уже излишняя. Она не собиралась встречаться с другом герцога, чтобы там владетель не решил за нее. «Отведи меня в мои комнаты», — попросила она Монику. «Туда мы идем, госпожа». Но его светлость говорила о друге. «Он уже ждет вас там». Шерон от досады едва не скрипнула зубами и с трудом сдержала раздражение. Дзамас шагала решительно, заставляя Монику поторапливаться, показывая дорогу. В коридоре, за чередой охраны, встречавшей её церемонными поклонами, точно это она являлась хозяйкой каскадного дворца, стоял высокий мужчина. Нет ретинец, это она поняла сразу. Суровое лицо, борода с сединой. Он оказался настолько больше ее, что напоминал великана, если бы только захотел, то рукой посадил бы себе на плечо, словно маленькую девчонку. Одежда на нем не нова, проста и явно после долгой дороги. Указывающую встречал суровый воин, а не вельможа. Ее он рассматривал с любопытством человека, увидевшего нечто интересное, и кланяться не стал, лишь чуть склонив вихрастую голову. Это ей понравилось. Было в его приветствии нечто от человека, не готового гнуть спину по первому требованию. «Кто вы?» — спросила она, стараясь убрать резкость в голосе. «Зачем герцог хотел, чтобы я встретилась с вами?» «Не со мной». Голос у него был низкий, словно гудение шмеля. «С ним!» Он ткнул могучей рукой в сторону дверей в ее комнаты. Там улыбался тот, кого она так долго ждала. мильвио